Снова комната, где проводится судебное заседание. Итак, то, что мы сейчас услышали, является ключевым моментом в жизни моего подзащитного. Прошу суд обратить особое внимание на то, что Александра предали три самых близких ему человека. Его мать, которая любила мужчин больше, чем собственного сына, Его отец, который, по-моему, вообще мало интересовался своим отпрыском, и его возлюбленная, которая во время отсутствия моего подзащитного легко поменяла его на нового поклонника. Что, по-вашему, должен был чувствовать этот несчастный? Где искать опору? Конечно, в Боге. Ведь только Господь никогда не предаст и всегда будет любить свое чадо» и мой подзащитный, несомненно, получил знак того, что Господь любит его, в виде этого наивного детского подарка. Стоит ли верить моего подзащитного за то, что он почел себя избранным? Разве не все мы избранные для своих родителей? Вот этому несчастному хотелось почувствовать себя любимым, и не его вина, что он жаждал доказательств этой любви и принял их на свой счет. Был ли мой подзащитный эгоистичен в своей любви? Отнюдь! Он проповедовал на площадях, как проповедовали апостолы, обращая язычников в христианскую веру. Он беспрестанно молился. Заботился ли он о своей пастве? И это не вызывает сомнений. Им построены больницы и монастырь. И это в городе, который до пришествия в него моего подзащитного больше смахивал на садом Единственная вина Александра заключается в том, что он слишком хотел любви. И я не думаю, что вечные муки ада — это то, что он заслуживает. Я прошу суд проявить милосердие по отношению к моему подзащитному. Ибо кому как не вам знать, как важна в этом мире любовь. Я закончил. Тюремный коридор. Александр в сопровождении своего адвоката и конвоира шагают по направлению камеры, где содержится наш герой. Могу сказать вам только одно. Вы спасены. Спасен? Ват, вас точно не отправят, так что сковородок, котлов с кипящей смолой и кухонного скарба можете больше не бояться. — Значит, рай? — Обожаю людей. Только что он был на волосок от гибели и тут же хочет жить в Монако на собственной вилле. — Так что же со мной будет? — Потерпите, пути Господни неисповедимы. Завтра мы узнаем приговор. Да, и хочу вас сразу предупредить, обжалования не будет. Наше судопроизводство несколько отличается от вашего. Комната, где проходит судебное заседание. Александр, его адвокат, обвинитель и секретарь суда стоят. Секретарь зачитывает вердикт. Итак, суд постановил признать обвиняемого Александра виновным в присвоении себе дел, сотворенных неимно Господом нашим. Однако в результате разбирательства были вскрыты факты, смягчающие вину подсудимого. На основе этих фактов суд вынес решение о том, что обвиняемый сам вправе назначить себе наказание по этому делу. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. На этом судебное заседание объявляется закрытым. Адвокат обнимает ошарашенного Александра. На, «Ну, что я говорил, поздравляю. Секретарь суда и обвинитель с обыденным видом принимаются складывать бумаги в свои портфели. У меня есть для вас небольшой сюрприз. Что значит, я сам должен вынести себе приговор? Поговорим об этом позже. Тюремный двор пуст. Над ним все так же разливается божественный свет. Александр и его адвокат сидят в центре двора за небольшим столом, который ломится от яств и хорошего алкоголя. Откуда-то сверху издалека все так же слышится молитвенный шепот. — В отчаянии полном, в раскаянии исступленном, я всего себя исхлестал плетьми осуждения, а сейчас у тебя, о Пресвятая Троица, отваживаюсь просить щедрот снисхождения. Адвокат. — Ну, сдавайте, отпразднуем нашу общую победу. И перестаньте обращать внимание на этот шелест, давно изъеденных молью знамен. Адвокат открывает бутылку шампанского и разливает его по бокалам. Александр. Может быть, вы все-таки объясните, что это значит? Я сам должен вынести себе приговор. А то и значит. Закоренелого грешника вы вас не признали, но и до божественного света вы пока не дотягиваете. Остается свобода воли. Так что вы сами должны решить то, чего вы достойны. Но как я могу это решить? Перестаньте дергаться. Перед вами вечность. Вы ничем не ограничены. Вы можете выбирать себе приговор столько, сколько захотите, а можете вообще забыть о нем». «Забыть? До вас все еще не дошло, что вы уже в вечности? Все эти дни и часы, на которые якобы назначались судебные заседания, вообще не существуют. Просто так проще для обвиняемых, которые все еще не адаптировались в вечности». Солнце рано или поздно погаснет, но тот свет, который вы видите над головой, вечен. Александр смотрит на божественный свет над собой. Кто вы такой? Я ваш адвокат, вы что, забыли? Нет, я не это имею в виду. Ну, те двое в суде обвинители, секретарь. Секретарь была святой, обвинитель Серафим. Ну, а вы, кто вы в здешней иерархии? Я? А вы еще не догадались? Я — это вы, ваше зеркальное отражение. Я, как и вы, хотел быть его любимым сыном. Я, как и вы, благодаря этой любви возвысился над всеми. И так же, как и вы, был свергнут с этой высоты. Я всего-навсего брошенный ребенок. Хотя я и не был рожден, но был сотворен. Адвокат расстегивает на себе рубашку, обнажив грудь и живот. На животе у него нет пупка. Александр в ужасе смотрит на адвоката. «И среди людей, таких же одиноких, как и я, мне гораздо лучше, чем среди ангельского сословия, потому что я люблю их, а не сужу, как некоторые. Да Успокойтесь вы. По-моему, вы уже имели возможность убедиться, что я не такой страшный, как меня рисуют у вас на земле». Иоанн Богослов был слишком большим фантазером, но отличным пиарщиком. Во всяком случае, человечество мной он запугал капитально. Даже обидно. Помните, вы спрашивали о том, что будет с грешником, когда он попадет в этот чудесный божественный свет? Ну, так вот, могу продемонстрировать. Неожиданно адвокат начинает в той же позе, в которой сидел на стуле, подниматься вверх. Наконец, он достигает божественного света. Из респектабельного его костюм вдруг превращается в грязные лохмотья ангельской одежды. Доспехи покорежены и даже кое-где пробиты и покрыты ржавчиной. Меч сломан, на руках и на лице болячки и короста, волосы грязные, свисают клоками, его зубы становятся желтыми и даже черными. Александр подносит рукав к лицу, начинает дышать сквозь него. А-а-а, вам не нравится мой запах? Вы, наверное, думаете, что я пахну серой, а я пахну всего лишь выгребной ямой. Поверьте, вы выглядите и пахнете точно так же, как и я. Просто не чувствуете этого. А теперь скажите, страшен я? Меня можно бояться? Александр молчит и, не отрываясь, смотрит на адвоката. — Ответьте мне! Адвокат подлетает поближе и зависает над Александром. «Отвечайте, я жду». «Нет, не страшный». «А какой?» Александр пытается подобрать слова. «Говорите, что думаете. Меня жалеть не надо». «Вы». «Ну?» «Вы». «Ну, ну!» «Вы... жалкий». Эти слова вызывают смех у адвоката. «Бинго!» Адвокат медленно опускается на свой стул, выйдя из лучей божественного света и снова превращается в респектабельного юриста. Зато я, в отличие от пугливых людей, сполна наслаждаюсь так называемой свободой воли, и мне не будет прощения, потому что на мой вкус все это покаяние — чушь. Я не собираюсь отказываться от самого себя, от своей веры ради него, которому на меня, по большому счету, наплевать, для которого это все мелко. Он великий эгоист, так как нет воли, кроме воли его. Мы любим его, а он нас бросает, а потом еще и судит за то, что мы перестаем любить его. Подумайте об этом на досуге. По-моему, нам с вами просто не в чем каяться. Адвокат встает со своего стула. Да, и еще. Вы можете назначить себе любое наказание, даже самое легкое, но вам придется мотивировать перед судом, почему вы выбрали именно его. Вы видите, я совсем не кровожаден и не собираюсь тащить вас в ад. Потому что ад внутри. Вот здесь. Адвокат касается указательным пальцем груди Александра. Вы с ним жили, и вы с ним умерли. И будете пребывать с ним во веки вечные. Да, это правда. Ад внутри... «Welcome to hell!» Адвокат делает вид, что сдувает дымок с указательного пальца, который секунду назад был уперт в грудь Александра, как делают герои боевиков, когда сдувают дымок со ствола пистолета. «Я понял. Вы меня обманули. Я попаду в ад». «Вы уже давно в нем». «Тогда зачем весь этот фарс с судом?» «Это не фарс». Это возможность для слепцов вроде вас прозреть. Но не все используют эту возможность. Вы ее не использовали. Но когда я родился, ада во мне не было? Без комментариев. Адвокат поднимается со своего места и идет к выходу со двора. Ответьте, это важно! Александр бросается за адвокатом, хватает его за плечи и разворачивает лицом к себе. — Ну, хорошо, не было. Значит, был момент, когда все пошло не так. Но когда? — Вам виднее. И у меня есть вечность, чтобы все исправить. — Вы умнеете на глазах. — Ну, как это сделать? — Об этом монах спрашивает черта! Адвокат подходит к двери и жмет на кнопку звонка.